67. Для огненного тела нужно оформление. Оно носитель индивидуальности. Оно символ устойчивости подвижности огня. Устойчивое пламя может быть таковым только под нагнетением. Чем больше нагнетение, тем больше устойчивость. Отсюда нагружайте меня сильнее. Отягощение обстоятельствами нужно для оформления огненного тела. Тяжко страдали все высокие духи, чтобы дать огонь, а затем свет. Напряжение огненного мира не в мерках земных. К нему приготовляемся через оформление огненного тела. Высшие качества духа — атрибуты этого тела света. Их утверждая, оформляем его. Ради него можно все претерпеть. Все муки рождения, ибо оно есть вечный, неумирающий носитель индивидуальности. Можно заботиться о всех оболочках, но все они смертны, но цель их существования — собрать элементы, идущие на построение тела огня. Процесс нескончаемый, бо эволюции огненная беспредельно За оформлением следует дальнейшее бесконечное усовершенствование его. Ментальное тело есть тело мысли, но огненный носитель огненной мысли. Разница велика. Великий аум имеет в основе мысли огненную, огонь основание мира. Осознание себя существом огненным есть утверждение действительности не временными, но вечные, неземные, но огненные.